Луиза же чувствовала себя обиженной и от того недолюбливала Пола, который был для нее всего лишь сыном торговца с Родео Драйв. Ее муж Джерри работал в юридической фирме Лэп и Лэп, где он являлся младшим партнером и, строго говоря, был гораздо более подходящей партией для девицы, носящей фамилию Кингстон. Так, во всяком случае, считала Луиза. И пока в церкви Джен плакала по отцу, ее сестра думала только о том, как часто отец бывал к ней несправедлив, как резко критиковал каждый ее самостоятельный шаг, как требовал от нее того, чего она не могла или не хотела ему дать. За свою жизнь и в детстве, и в зрелом возрасте она много раз пыталась решить для себя вопрос, любит ли ее отец, но однозначного ответа до сих пор не было. Сказать «да» Луиза не могла, ибо ей сразу же вспоминались все перенесенные обиды и наказания, которые она считала незаслуженными. Сказать «нет» значило признать себя совершенно самостоятельно независимой, а к этому Луиза тоже была не готова. Когда в церкви друзья и родственники произносили над гробом Мэтью напыщенные речи, ей очень хотелось встать и сказать все, что она на самом деле думала об отце, но страх перед матерью и сестрой удержал ее. Луиза твердо знала, что ни Джен, ни Аманда не поймут и не поддержат ее. Особенно Аманда. Она терпеть не могла, когда Луиза критиковала отца. А сейчас он и вовсе стал для нее почти святым. «Я хочу, чтобы вы всегда помнили. Мэтт был чудесным человеком», — сказала Аманда, как будто подслушав мысли старшей дочери. И Луиза невольно вздрогнула. Джен хотела что-то сказать, но не успела. Отступив от окна, Аманда повернулась к дочерям, и сестры с удивлением увидели, что глаза ее полны слез, подбородок дрожит, а губы от горечи кривятся. Они еще никогда не видели мать в таком состоянии, и теперь им было тяжело на нее смотреть. Вместе с тем, даже сейчас, усталая, опустошенная, страдающая, Аманда была прекрасна. Она всегда была самой красивой из них троих — И Луиза втайне завидовала матери. Большим голубым глазам и роскошным светлым волосам, собранным на затылке в тяжелый пучок. Казалось, время щадило ее, и на лице и шее Аманды не было ни одной морщинки. И Джен, и в особенности Луизи, мать всегда представлялась эталоном женской красоты и обаяния, идеалом, сравняться с которым у них не было ни малейшей надежды. Впрочем, Это не мешало Джен нежно любить мать. Что же касалось ее сестры, то этот блестящий фасад заслонял от Лу другую, чисто человеческую сторону натуры матери, которую она не видела и не понимала. Она никогда не замечала... Насколько Аманда на самом деле легко уязвима, ранима и чувствительна, и даже не догадывалась о том, что ее мать на самом деле всю жизнь ведет непримиримую борьбу с неуверенностью и тревогой, которые денно и нощно преследовали ее по пятам. Джен, напротив, гораздо лучше понимала именно эту сторону характера Аманды, забывая подчас об ослепительной внешности матери, и это служило еще одной причиной разлада между сестрами. Луиза всегда ревновала сестру и к отцу, и к матери, а Джен это обижала. Она-то не считала себя любимой дочерью, в чем ее часто обвиняла сестра. Больше того, Джен знала, что именно с Луизой, Амандой и Мэтью связывали все свои надежды и потому были к ней особенно требовательны. Однако объяснить это сестре не было никакой возможности. Луиза продолжала ревновать и злиться, и только после замужества обеих сестер между ними установилась видимость нормальных отношений. «Я хочу, чтобы вы знали, как он любил вас обеих», негромко добавила Аманда и неожиданно всхлипнула. «Она никак не могла поверить, что ее муж умер», что он никогда больше не обнимет ее, не прижмет к себе, не скажет ей, как сильно он ее любит. Всю жизнь она боялась, что Мэт может вдруг уйти от нее, и вот теперь она осталась одна. И Аманде был ничуть не легче от того, что разлучила их смерть, а не другая женщина. Для нее муж был единственным любимым человеком, от которого она зависела и на которого привыкла полагаться и теперь. И теперь Аманде было трудно представить себе, как же она будет жить без него. Мама, мамочка! Джен вскочила с дивана.